Берлин, 19 сентября. Нацисты ликуют, и это абсолютно понятно, по поводу того, что они называют величайшим триумфом фюрера. И в отличие от других без кровопролития, вдалбливают они весь день. Что касается простых людей на улицах, то они испытали большое облегчение. Они не хотят войны. Нацистские газеты полны истерических заголовков. Сплошная ложь. Вот некоторые примеры. Чешские броневики давят женщин и детей. Или кровавый режим, новые убийства немцев чехами. Берзенцайтунг бьет все рекорды. Газовая атака на Ауссик со знаком вопроса. Очень хороша Хамбургерцайтунг. Грабежи, разбой, стрельба. Чешский террор в Германской Судетской области усиливается с каждым днем. Из Праги пока ни слова о том, примут ли чехи ультиматум Чемберлена. Я все еще надеюсь на чудо, что они будут бороться. Потому что если они будут бороться, война в Европе неизбежна, и Гитлер не сможет ее выиграть. Свое сегодняшнее радиовыступление закончил так. Ясно одно. Мистеру Чемберлину, безусловно, окажут теплый прием в Годесберге. На самом деле, сегодня в Берлине у меня сложилось впечатление, что мистер Чемберлин здесь весьма популярная фигура. В поезде «Берлин-Годесберг». 20 сентября. Провели сейчас немыслимую радиопередачу. В 6 вечера, когда я упаковывал вещи, позвонил из Нью-Йорка Пол Уайт. Я сказал, что ему придется отменить мою постоянную передачу в 10.30, так как в 10.30 отправляется поезд на Годесберг. Он предложил выйти в эфир прямо из поезда. интервьюируя находящихся там корреспондентов по поводу шансов на мирный или военный исход переговоров в Годесберге. Телефонный звонок на государственное радио. Из поезда сделать это невозможно. Спрашиваю, как насчет того, чтобы провести передачу с вокзала Фридрихштрассе. Годится, говорит доктор Харльд Дитрих. Энергичный, предприимчивый, исполняющий обязанности начальника отдела кратковолновой связи. Телефонный звонок в Нью-Йорк. Уайт доволен. Когда я приехал без пяти десять на вокзал, прямо перед началом передачи микрофон уже работал. Но американских корреспондентов там не оказалось, платформа была пуста. В десять я начал импровизировать. Единственная новость, которая у меня была, это то, что венгры и поляки примчались сегодня как шакалы в Берхтесгаден, чтобы потребовать свою долю чешской добычи. Когда эта тема была исчерпана, я начал читать заголовки вечерних газет. Как всегда ложь, но если я так скажу, нацисты меня отключат. Например, такой заголовок. Чешские солдаты нападают на Германскую империю. Посмотрел вокруг. Корреспондентов все еще нет. Я ожидал, что все они опоздают на поезд. Кажется, порассуждал на тему национальных меньшинств в Чехословакии. Наконец показался Газ. Я буквально схватил его за пол и пальто, и не поняв, в чем дело, он уже был в эфире. Подъехали остальные газетчики, но они, казалось, были заняты устройством своего багажа. Газ начал подавать отчаянные знаки. Одному Богу известно, как прозвучал конец передачи. Я дал слово двум или трем англичанам, потом Зигрид Шульц, Вебу Миллеру, Ральфу Барнесу. Филиппо Бояно, итальянский журналист, жестом показал, что он тоже хочет выступить. Я знал, как он тайно ненавидит фашистов, но не был уверен в его английском. Оказалось, все замечательно. Никакое поставленное произношение не могло быть и в половину лучше. Жив из Гаваз тоже захотел сказать несколько слов. Не успел я спросить, говорит ли он по-английски, как он уже вещал, по-французски. Я начал переводить то, что он сказал, и вдруг краем глаза вижу, что поезд уже движется. Моя заключительная фраза была неразборчивой, но я успел вскочить в вагон. Боюсь, что передача провалилась, но сейчас приходится думать о более важных вещах. Годесберг. 22 сентября. Свастика и британский Юнион Джек развиваются друг напротив друга в этом прелестном Рейнском городе. Думаю, весьма уместно. Как уместно было и устроить вашу встречу в этом Вагнеровском городе. Потому что, говорят, именно здесь любили порезвиться Вотан, Тор и другие боги древних тевтонов. Потом я заметил кое-что интересное. Когда я завтракал в саду отеля Дризн, где остановился Гитлер... Неожиданно появился этот великий человек. Проскользнул мимо меня и спустился к берегу Рейна проверить свою яхту. Ха, один из ведущих немецких издателей, тайно презиравший режим, слегка толкнул меня локтем. Посмотри на его походку. Взглянув, я убедился, что походка действительно забавная. Во-первых, она была очень женственной. Изящные маленькие шажки. Во-вторых, каждые несколько шагов он нервно вздергивал правое плечо, а его левая нога при этом издавала хрустящий звук. Я внимательно посмотрел на него, когда он возвращался мимо нас. Тот же нервный тик. Под глазами у него были безобразные черные пятна. Мне показалось, что этот человек на грани нервного срыва. Теперь я понимаю, что имели в виду журналисты, когда мы собрались вчера выпить в Дризене. Они все время повторяли слово «тепич фаса» – «пожиратель ковров». Я сначала не понял, но потом кто-то шепотом пояснил. Говорят, что Гитлер недавно перенес один из своих нервных кризисов. И в последнее время они начали принимать странную форму. Когда он приходит в ярость по поводу Бенишей Чехословакии, то бросается на пол и жрет краешек ковра, то есть пожирает ковер. После того, как я увидел его сегодня утром, готов в это поверить. Чемберлин и Гитлер вели трехчасовую беседу сегодня во второй половине дня. Следующее состоится завтра. Как раз, когда я вел передачу из небольшой студии, которую мы организовали в комнате для швейцаров, эти два человека вышли после своей конференции прямо под мои окна. Гитлер, конечно, был сама любезность, а Чемберлин, выглядевший чванливым дураком, улыбался и полный самомнения, явно радовался аплодисментам, которыми наградила их асессовская охрана, стоявшая у дверей. Я знаю, что Чемберлин предложил создать Международную комиссию по контролю за международными гарантиями того, что останется от Чехословакии. Нюрк телеграфирует, что наша вчерашняя передача с вокзала Фридрих Штрасса оказалась сенсацией. Странно. В Праге новый кабинет министров. Новый премьер. Одноглазый, видавший виды генерал Ян Янсыровы, генерал-инспектор сухопутных войск. «Чехословакия еще может повоевать».